глава 9 июнь 1970 года балтийск калининградская область ссср я барон фон рауш командир второй роты первого гренадерского полка его величества фридриха II, пишу это письмо перед тем как оставить город пиллау русским войскам армия наша разбита превосходящими силами коалиции защищать город нет никакой возможности В связи с этим командир нашего полка, полковник фон Штаале, отдал приказ об отступлении и эвакуации тех жителей города, которые не хотят оставаться на милость русских. Мною было получено от командира предписание скрыть все документы городского архива до возвращения пиллау под власть прусской короны. 9 апреля 1758 года мы с бургомистром Вилем Вырыли яму возле северной стены кирхи города Пиллау и заложили в нее сундук, в который поместили все документы городского архива. Нижние чины не привлекались ввиду особой важности и секретности порученного нам дела. Координаты ямы. Пять шагов на север от восточного угла стены и семь шагов влево. Русские войска не далее, как в трех милях от города. Завтра мы грузимся на понтоны и попытаемся уйти по косе в сторону Гданьска и Берлина. Написано 11 апреля 1758 года в доме барона фон Рауша, город Пиллау. Да поможет мне Бог. «Ничего себе!» — повторил Севка, когда Мишаня закончил читать письмо. «А еще что-нибудь в катулке есть?» Я загляну в катулку, хотя знал заранее ответ. «Нет больше ничего. Пусто». «Вот черт! Я надеялся, что этот барон фамильные драгоценности зарыл, а тут архив...» «Севка, не говори ерунды!» — строго сказала Оля. «Документы куда важнее драгоценностей. По ним можно изучать эпоху. А драгоценности положат в витрину на радость туристам, и все...» «Что делать будем?» — растерянно спросил Мишаня. Как единственный владеющий немецким языком, он по-прежнему держал в руках письмо барона фон Рауши. «Я иду за милицией!» — решительно заявила соседка. — Правильно, — поддержал я женщину. — А ты, Севка, беги за Валерием Михайловичем. Пусть идет сюда. — Мишаня, хватит лапать документ. У тебя руки потные. Положи его в шкатулку. В ожидании Валерия Михайловича и милиции я присел на табурет. В голове помимо воли всплыли воспоминания. Вот азис виновато улыбается мне. На его лбу от волнения выступили маленькие капельки пота. — мы не виноваты, начальник. Хотели с окна краску снимать. А доска совсем гнилая оказалась, сама лопнула. Мы сразу хозяину сказали, а там вот что, посмотри. Азиз протягивает мне шкатулку. Я скрываю ее и достаю письмо. Оно написано по-немецки, а этого языка я не знаю. Хозяин квартиры Дмитрий наклоняется над моим плечом и внимательно заглядывает в шкатулку. — А еще что там было? — сердито спрашивает он Азиза. Совсем как севка сегодня. — Ничего больше не было, хозяин. «Мы коробку нашли и сразу тебя позвали. Честно?» Азиз заметно бледнеет. Он чувствует, что попал в неприятную историю и очень хочет, чтобы ему поверили. «Выворачивайте карманы!» — командует Дмитрий. Его мощная, словно у породистого хряка, шея напряжена. Ворот дорогой рубашки врезался в нее, оставляя красную полоску. Молчаливые рабочие без споров по очереди подходят к столу и вываливают на него содержимое карманов. Сигареты, мелкие деньги, какие-то винты, гайки, саморезы, спичечный коробок. в одного портсигар из оранжевой армейской аптечки. Он долго колеблется, прежде чем выложить его на стол. «Дай сюда!» — коротко говорит Дмитрий. Рабочий вздрагивает, но с хозяином не поспоришь. У него джип и немногословные ребята на подхвате. Вывезут ночью на лодке в море и концы в воду. Дмитрий со щелчком открывает портсигарь. В нем папиросы с аккуратно обрезанными ему штуками. Дмитрий нюхает и морщится. «Азиз, я же говорил, чтобы этой дряни в моем доме не было!» «Мы на улице курили, хозяин!» Азиз бледнеет еще больше. Хочет рукавом вытереть под с не решается. «Мне здесь наркоманов не надо!» Рычит Дмитрий. «Где взяли дурь?» «Родственники прислали!» Оправдывается Азиз. «Двоюродный брат недавно на родину ездил, привез!» «Так!» — решает Дмитрий. «Собирайте свои манатки и выметайтесь отсюда! И чтобы я вас больше в городе не видел!» Азиз беспомощно горбится. По его глазам видно, что он не согласен, но спорить себе дороже. Он что-то говорит по-узбекски своим подчиненным. Те молча рассовывают по карманам имущество. «Стоять!» — внезапно говорит Дмитрий. Он достает из кармана черную рацию и нажимает кнопку. «Серега, подойдите сюда с Вадиком!» На пару минут в комнате воцаряется гнетущая тишина. Затем слышится хлопок металлической входной двери. Ее Дмитрий поставил первым делом, как только стал хозяином квартиры. В комнату вваливается двое качков. Каждый из них говорит габаритами напоминает сервант. Стекла темных очков поблескивают, словно мебельные зеркала. — Серега, — говорит Дмитрий, — обшмонайте их барахло, чтобы ничего не припрятали, и вывезете из города. — Куда? — лениво интересуется Серега. По его равнодушному тону понятно, что ему все равно, куда вести рабочих. В другой город или в ближайший лесок. Он просто уточняет детали поручения. «Вывезите на трассу и отпустите», — решает Дмитрий. «И чтоб сюда больше не возвращались, болтись в закрытый город». Он скидывает голову и коротко хохочет. «А деньги хозяин?» — тихо спрашивает азис И тут же втягивает голову в плечи. «Деньги?» — удивляется Дмитрий. — А покажи, какую работу вы сделали. — Демонтаж, мусор, — перечисляет Азиз. — Больше ничего не успели. — Мусор, — передразнивает его Дмитрий. — А я вас кормил все это время? Инструменты вам купил? Жили вы в моем доме? С ментами договорился, чтобы вас не трогали. Кто за это заплатит? Может, ты? Азиз беспомощно молчит. Серега лениво берет его за плечо. — Пошли. Мы с Дмитрием остаемся вдвоем. Он поворачивается ко мне и прямо спрашивает. «Саня, сколько эта хрень стоит?» Он показывает на шкатулку, которую я по-прежнему держу в руках. Позавчера мы с ним пили вискарь на его квартире, поэтому теперь он называет меня Саней. Я пожимаю плечами. Так сразу не скажу. Материальная ценность — копейки, а вот историческая. Тут комиссия нужна. Надо внимательно осмотреть весь дом, может еще что-то найдется. Работы пока лучше остановить. Я тщательно выбираю слова, чтобы они подействовали так, как мне нужно. «В смысле остановить?» — удивляется Дмитрий. «Я плитку из Германии заказал. Финскую сантехнику послезавтра должны привезти». Я разожу руками. «Историческая находка. Пока специалисты здесь все не осмотрят, работать нельзя. Закон такой». Слово «закон» для Дмитрия словно красная тряпка. Вертел он эти законы на таком месте, о котором неудобно говорить. Дмитрий угрюмо смотрит на меня... «Саня», — начинает он, — «это хрень, понимаешь? Мне ремонт доделать надо». «Понимаю», — говорю я, — «неприятная ситуация». «Слушай, а забери эту коробку себе», — неожиданно предлагает Дмитрий. «Ты же это, как ее, археолог? Вот сам ее изучай. Только скажи, что нашел в другом месте». Я делаю вид, что раздумываю над его предложением и, наконец, киваю головой. «Можно». Дмитрий заметно успокаивается. «У тебя когда самолет?» «Не знаю», — говорю я. билет еще не заказывал». «Диктуй данные. Ребята тебе на завтра билет сделают. Че тебе тут торчать?» «Его стремление понятно. Выслать меня из города и этим закрыть дальнейшие проблемы с собственностью». «Куда полетишь? В Ленинград?» — снова спрашивает он. «В Сочи. Не надышался морем». «Без проблем». Дмитрий достает из внутреннего кармана модного пиджака толстую пачку денег. Отсчитывает несколько купюр. Подумав, добавляет еще три. Это неожиданно и приятно. На, держи, как договаривались. Вечером заходи ко мне, посидим на дорожку. А завтра тебя Серега отвезет на самолет. Вот такие давние и будущие события вспомнились мне, пока мы ждали Валерия Михайловича и милицию. Событие, которым теперь не суждено случиться. Понимать это было странно. Мишаня сопел возле стола, внимательно разглядываешь шкатулку. Дядя Слава все так же сидел на кровати, сложив волосатые руки на худых коленях. «Дядя Слава?» — спросил я его. «Как твоя фамилия?» «Раушев. А что?» «Да ладно. Так ты, выходит, потомок барона». «Иди ты в жопу!» «Я серьезно?» Барон-алкоголик негодующий посмотрел на меня выцветшими серыми глазами. «Я советский человек!» «Всю жизнь на Балтийском судоремонтном. Вот этими руками!» Он мне показал сухие желтые ладони, но объяснить, что делал этими ладонями на заводе, не успел. Пришла милиция. Усталый лейтенант в помятой рубашке бросил равнодушный взгляд на шкатулку. «Материальных ценностей не было?» «Нет», — ответил я. Лейтенант расстегнул кожаный планшет, который висел у него на боку, и достал оттуда чистый лист бумаги. «Освободи-ка табурет!» Я встал, лейтенант по-хозяйски присел к столу. «Давайте по порядку». Пока мы диктовали показания, вернулся возбудораженный севка. «Идут!» — с порога закричал он. «Кто?» — не понял я. «Все идут, даже завхоз, Георгий Петрович». «Это кто?» — просил лейтенант, не отрывая взгляд от бумаги. «Посторонним очистить помещение». «Он не посторонний», — ответил я. «Был с нами, когда нашли шкатулку». «Ага, ну тогда диктуй имя, фамилию». Хлопнула входная дверь. В комнату вбежал Валерий Михайлович. — Ну-ка покажите, что тут у вас? — Вы кто, товарищ? — осадил его лейтенант. — Здесь милиция работает. Не мешайте. — Это наш начальник экспедиции, — объяснил я. — Он ученый, археолог. Валерий Михайлович не обратил на лейтенанта никакого внимания. Открыл шкатулку, достал письмо фон Рауша, развернул его, осторожно держа в руках, и принялся читать. — Повезло, — повторял он. Вот же повезло на ровном месте. Гореликов, как вы додумались до этого? Это случайно получилось, — ответил я. И вообще шкатулку Миша нашел, и письмо тоже он перевел. — Надо срочно закладывать раскопу северной стены кирхи, — сказал Валерий Михайлович, обвел нас загоревшимся взглядом. — Ну что, раз вы нашли этот документ, вы и будете копать. Разумеется, под моим присмотром. — Валерий Михайлович, а с документами нам можно будет поработать, когда найдем архив? — спросил я. — Если найдем, Гореликов. Строго поправил меня Валерий Михайлович, но потом не выдержал и улыбнулся. — Конечно, поработаете. Все поработаем. — Всем не надо, — сказал я. — У нас Мишаня любит с бумагами возиться. Да и подоконник, под которым была спрятана шкатулка, он сломал. Валерий Михайлович и Оля осуждающие посмотрели на меня. Взгляды их красноречиво спрашивали, ну, почему этому раздолбаю так везет? раздолбай прекрасно знал причины своего везения, но не собирался посвящать них окружающих. Апрель 997 года. Деревня Пруссов. «Собирайся, епископ!» Эрик выглядел озабоченно. Густые рыжие брови нависли над голубыми глазами. Рыжая борода воинственно топорщилась. «Что случилось?» Адальберт старался выглядеть спокойным, но волнение все-таки прорвалось в голосе. Кто знает, что на уме у этих язычников? Их приютили, кормят и поят. Даже почти вылечили руку Бенедикта. Но все это может оказаться обманом, чтобы успокоить монахов, а потом принести в жертву своим богам. «Криве — Криве-кривей-то пришел к вождю, — угрюмо ответил Эрик. — Сам пришел. «Кто — Кто? — не понял Адальберт. — Некогда, — неторопливо отмахнулся Эрик. Объясню по дороге. Идем. И я с вами. Бенедикт, месивший тесто для лепешек, бросил тугой тестяной комок на стол, шагнул к катке с водой, чтобы вымыть испачканные руки. Но Эрик остановил его. Нет, монах, сегодня твоя помощь епископу не потребуется. Сердце Адальберта болезненно сжалось. Что это значит? Почему вождь зовет только его одного? Но епископ преодолел минутную слабости и кивнул. «Я готов». Словно угадав его мысли, Эрик сказал «Возьми с собой своего брата». Родим был во дворе, кормил кур в курятнике. Монахи старались не сидеть без дела и в благодарность за хлеб и приют помогали домочадцам Эрика, чем могли. Бенедикт вышел, чтобы позвать Родима. Воспользовавшись этим, Эрик добавил «Будь силен, епископ, силен убедителен». Втроем они вышли со двора. Пока шли по селению, Адальберт невольно крутил головой по сторонам. Такого количества народа в деревне он еще не видел. Жители побросали дела и собирались кучками, чтобы обсудить небывалое. Верховный жрец Криви Кривейто покинул священную рощу Ромове и пришел к ним. Что ж теперь будет? Возле деревенской кузницы, опустив до земли сжатые натруженные руки, сидел кузнец. Седобородый, с широкими плечами и длинными волосами, он был похож на бога Перкуну. За его спиной в темном провале двери метались от цвета огня. «Кто такой Криви Кривейто?» Задыхаясь от быстрого шага, спросил от Альберта Эрика. «Криви Кривейто?» — ответил Эрик. «Это верховный жрец всех прусских племен. Он живет в священной роще Ромове и никогда не покидает ее». Эрик замолчал и поправил себя. Не покидал до сегодняшнего дня. Сердце Альберта сжалось. Теперь понятно, что ему предстоит. Встретиться лицом к лицу со своим главным противником в этих землях и победить его. Монахи с Эриком шли через торговую площадь. Обычно пустая, сегодня она была полна народу. Люди, увидев монахов, оборачивались, замолкали. Но к ним никто так и не подошел. По длинной деревянной лестнице поднялись на холм. Ворота частокола были распахнуты настежь. Не позволяя задерживаться, Эрик быстро провел монахов в дом вождя. «Арнас, мы здесь!» — громко крикнул он и непочтительно подтолкнул Адальберта в плечо. «Будь крепок, епископ!» Монахи вошли в зал. Вождь арнос стоял возле стола. Седой головой он почти касался низкого потолка и был похож на мощный дуб, который внезапно вырос посреди комнаты. А в кресле вождя сидел тонкий, словно тростинка, человек. Он был одет в простую полотняную рубаху, подпоясанную кожаным поясом. На голове кожаный шлем, украшенный бычьими рогами. В руке человек держал деревянный посох. Пронзительные глаза сверкнули на худом лице и впились в Адальберта. «Так вот ты каков, посланник чужого бога!» Голос криви-кривито был силен и звучен. «Худоба обманчива», — понял Адальберт. «В этом худом теле таится такая мощь, что и коренастый вождь Арнос едва ли сможет подтягаться с ней. «Зачем ты пришел в нашу землю?» «Я пришел, чтобы принести вам слово истинного Бога», — с достоинством ответила Адальберт, — «Бога, который живет не в пещере и не в ветках деревьев, а на небе. Слово Бога, который отдал жизнь за спасение человеческих душ». Двумя руками, словно щит, епископ поднял над головой Евангелие. «Вы погрязли во мраке. Ваши души испачканы во грехе». «Вы льете кровь людей и животных на своих мерзких мольбищах. Слово Христа подарит вам кротость и милосердие, научит любви к Богу и ближнему». кривей тоже вскочил с кресла и сердито ударил посохом деревянный пол. «Ты говоришь, что наши боги хуже твоего? Так знай, что пруссы тысячу лет рождались и умирали со своими богами. Наши боги приводят нас в мир, дают нам тепло, солнце, доброту моря и земли». Наши боги ведут нас на битву и даруют победу. Наши боги провожают наши души в другой мир и дарят надежду родиться снова. Быстрым шагом, кривей-кривей, тот подошел и остановился напротив Адальберта. Богам придется по вкусу твоя кровь, глупый монах. Скоро будет большой праздник, и там... Хватит! — голос арноса прозвучал, словно гром. — Хватит! Вождь с размаху ударил тяжелым кулаком по дубовой столешнице и огромный стол содрогнулся. «Ты живешь в своей роще криве и ничего не знаешь о том, что происходит в мире. Но я вождь, я обязан знать обо всем, что угрожает моему народу». Он подошел к своему креслу и уселся в него. Кресло жалобно скрипнуло. «Этот разговор назрел давно. Да, монах, не только вы приходите к нам. К нам идут торговые караваны». Люди рассказывают о том, что происходит в мире. Вождь повернулся к криве кривейту Мир меняется Криви, и те, кто не изменится вместе с ним, погибнут. Многие народы принимают крещение, вместо вражды начинают жить в мире друг с другом. Вождь чуть понизил голос. Может быть, и богам пора прекратить вражду? Почему мы не можем почитать еще одного бога, а, криве «У нас хватит зерна и солнечного камня для жертвоприношений!» Адальберт задохнулся от возмущения. Этот язычник предлагал неслыханное. Он сравнивал спасителя с мерзкими языческими идолами. Епископ открыл рот, но кривее-кривее-то опередил его. «Вот как ты заговорил, вождь!» — угрожающе спросил он. «Забыл, по чьей воле ты стал вождем? Боги вознесли тебя и поставили над людьми!» «Истинные боги пруссов — Перкуно, потолла и потримпа Но они же могут и опустить тебя на землю!» «Ты угрожаешь мне, Криви Кривейто?» — спокойно спросил вождь. «Нет, Арнос, я предупреждаю тебя. Одумайся и приди в священную рощу для жертвоприношений богам. Иначе на празднике лета я соберу совет вождей, и мы вместе решим, достоин ли ты и дальше вести пруссов за собой». Наклонив рогатую голову и твердо ударяя посохом в пол, Криви Кривейту быстрым шагом направился к двери, остановился и повернулся к Арносу. «И приведи этих монахов! Они станут твоей искупительной жертвой!» «Эрик», — сказал Арнос, когда Криви Кривейту исчез, — «уведи монахов и возвращайся!» Эрик молча подтолкнул Альберта к выходу. «Идем, епископ!» Они быстро шагали через деревню. Жители по-прежнему молча расступались перед монахами. Но теперь их молчание казалось Адальберту не удивленным, а угрожающим. Словно все селение уже знало о ссоре вождя и жреца и считало монахов виновными в этой ссоре. Адальберт расправил плечи чуть замедлил шаг. Нельзя торопиться. Нельзя казаться неуверенным. Эрик коротко взглянул на епископа, но ничего не сказал. Уже в доме он кивнул Адальберту на стул и сам сел напротив. «Буду говорить с тобой откровенно, епископ. Я на твоей стороне. Моя мать была христианкой, я рожден у Христе, и потому стою за тебя». Он откинулся на спинку стула. «Но ты видишь, как оборачивается дело. Кривее и кривее, то способен поднять весь народ против Арнаса. И что тогда станет с вами? Вас убьют и сожгут на священном огне во славу прусских богов». Адельберт крепче сжал в руках Евангелие. «Что мы можем сделать?» — спросил он Эрика. — Все в божьей власти. — Можете, — резко ответил Эрик, — можете сделать. Бенедикт насторожился в своем углу и подошел поближе. — Что? — спросил он. — Завтра вождь соберет на площади народ и предложит принять крещение наравне с верой в старых богов. Вы можете подтвердить людям, что между богами нет вражды, тогда Криви останется в дураках. — Нет твердо сказал Адальберт. — Есть единственный бог, и я не предам его такими словами. — чушь резко воскликнул Эрик. — При тут предательство? Пусть пруссы молятся, кому хотят. Но вам вождь разрешит построить в селении церковь, заключить союз с польским князем Болеславом, отправит торговцев в ваши страны. Эрик сбавил тон, заговорил мягче. — Перемены не всегда должны быть резкими, епископ. Иногда лучше менять привычный уклад постепенно. Думаю, ты и сам это знаешь. Ведь не просто так ты прожил свою жизнь. Эрик поднялся со стула. Думай, епископ, но помни, что твоя жизнь и жизнь твоих спутников в опасности. Я не боюсь смерти, — с достоинством ответил альберт Тогда подумай о деле, ради которого ты пришел к нам. Если вас убьют, оно окажется под угрозой. А мне пора. Арнус ждет меня. Эрик вышел. Адальберт остался сидеть, бессмысленно теребя в руках Евангелия. Книга, в которой, как он считал, были ответы на все вопросы, сейчас молчала. «Ваше Преосвященство!» — просительно сказал Бенедикт. Услышав голос монаха, альберт словно очнулся. «Что?» «Эрик прав, Ваше Преосвященство. Упрямство язычников не переломить в один день» но капля воды день за днем стачивает даже камень. Мы должны начать с малого, договориться с этим Криви-Кривейту и выпросить у вождя разрешение построить церковь. — Ты понимаешь, о чем говоришь, Бенедикт? — строго возразил адаберт Понимаю, — горячо ответил Бенедикт. — Чем погибнуть без пользы, лучше обратить в истинную веру хоть кого-то. Даже одна спасенная душа лучше, чем ни одной. Определенная правда была в словах Бенедикта, но сразу согласиться с ней Эдальберт не мог. Вся душа епископа протестовала против этого соглашения. «А что ты думаешь, родим спросил он брата. родим поднял на епископа спокойные глаза, но ответил не сразу. «Вспомни, брат, как мы ходили к венграм», — наконец сказал он. «Терпели голод и холод, спали на конских шкурах и питались одной ячменной кашей». «Венгры тоже были язычниками, они поклонялись своим богам степным. Но мы терпеливо несли им истинное слово и добились успеха. Не сразу, но добились. Добьемся и здесь, брат. Я тоже готов умереть за веру, как и ты. Но наша смерть не поможет делу. Только живые мы можем служить истине». «Давайте обедать», — предложил Бенедикт. «Я испек лепешки, пока вы были у вождя». Не дожидаясь ответа, он стал накрывать на стол. Адальберт сгорбился на стуле, не выпуская из рук Евангелия.